Облако заржал и попятился. И тут Ранда нагнали Эгвейн, Том и остальные. Их лошади, не желая приближаться к туману, тоже мотали головами. Лан и Марейн медленно подъехали к туманному рукаву, увеличившемуся в обхвате до человеческой ноги, и остановились поодали от него по другую сторону. Айседа внимательно изучала взглядом,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 И Машадар немедля бросился бы заживлять ту рану, что я нанесла бы, и заживил бы он ее очень скоро, и, может, поймал бы нас в свою сеть. Ранд обменялся с Эглин взглядами и потом повторил ее вопрос. Прежде чем ответить, Марейн вздохнула. — Мне это не по душе, но что нужно сделать, то должно быть сделано. Эта тварь не всюду ползет над землей. Другие улицы могут оказаться от нее свободными. Видите ту звезду?» Она повернулась и указала рукой на низко висящую над горизонтом красную звезду в восточной части небосклона. «Держитесь ее, и она приведет вас к реке. Что бы ни случилось, двигайтесь к реке».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 садники завернули за угол. Стена тумана заливала взломанную мостовую ярким сиянием, как от полной луны. К отряду устремились толстые с в обхвате отростки. Мешкать никто не стал. Развернув лошадей, люди галопом помчались прочь, тесной группой, не обращая внимания на гулко, раскатившаяся по пустым улицам, грохот копыт. Впереди них,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 Машадар. Ранд рискнул оглянуться. Троллоки все так же бежали сзади, менее чем в пятидесяти шагах. Их фигуры явственно виднялись в туманном свечении. Теперь позади них скакал исчезающий, и казалось, что троллоки бегут от получеловека, а не преследуют Ранда. Впереди юноши из окон свешивались колеблющиеся серые усики.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 Схватил с седельной луки кнут и щелкнул им над головами заортачившихся загонщиков. Раздался раскат грома, как при ударе молнии. В воздухе посыпались искры. Пригнувшись, троллы шаткой походкой двинулись вслед за рандом. Получеловек заколебался, повел черным капюшоном из стороны в сторону, изучая протянувшиеся щупальца Машадара пространство перед ними,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 Капюшон спал с головы, обнажив бледное, безглазое лицо, исчезающий и спустил вопль. Этот крик был тоже беззвучен, однако что-то прорвалось до слуха Ранда. Жалобный вой за гранью слышимости, словно все осы мира впились в уши юноши. В звуке был весь существующий в мире ужас. Облако судорожно дернулся, Будто тоже услышал этот немой крик и, словно подстегнутый им, помчался дальше с новыми силами. Тяжело дыша, Рант цеплялся за поводья изо всех сил, в горле у него пересохло, как в песчаной пустыне. Скоро он понял, что больше не слышит безмолвного предсмертного вопля исчезающего, и сразу же в ушах у него громом раздался грохот копыт в галопе. Рант...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 Рант выпрямился. Облака порой закрывали усеивающие небо звезды, но низкую красную звезду на востоке заметить было нетрудно. Жив ли кто-нибудь? Видит ли ее кто? Свободно они или попали в лапы троллоков? Эгвин, ослепи меня свет, почему ты не поскакала за мной? Если они живы и на свободе, то обязательно будут держаться этой звезды. Или же нет? Руина огромны, на поиски здесь можно потратить дни и не найти никого, даже если повезет не нарваться на троллок. А еще есть исчезающий, и Мордет, и Машадар. Скрипя сердце, Рант решил двинуться к реке. Он подобрал по воде. На боковой улице с отчетливым стуком камень упал на камень. Похолодев, Рант замер и затаил дыхание. Его скрывали тени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 Я опустил меч, сжимая его дрожащей рукой. Ты еще кого-нибудь видел? Выдавил он. Мэтт с трудом сглотнул, потом неуклюже уселся в седле. Я. Я. Только тролоков. Он провел ладонью по горлу и облизал губы. Только тролоков. А ты. Ранд покачал головой. Наверное, они стараются добраться до реки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 Больше рога не трубили, и висела тишина, когда юноши приблизились к пролому вопутанной диким виноградом и плющом стене, где некогда были ворота. Сохранились лишь башни, вонзившиеся в черное небо своими обломанными верхушками. В воротах Мэтт заколебался было, но Ран тихо сказал. «Здесь что, безопаснее, чем снаружи?»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 Прислушиваясь к малейшему шуму, Ран держал путь прямо на красную звезду. Неожиданно сзади выскочил и пронесся мимо них галопом на своем том, успев крикнуть «Скачите вы, дурни!». Через мгновение крики погони и треск у старника позади министреля возвестили о взявших его след троллоках.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 На дальнем краю площади появилась другая лошадь и остановилась. Перин тоже остановился и нашарил топор. Тот, правда, не дал ему большой поддержки, если та темная фигура исчезающий. «Рант — Ранд! донесся слабый, нерешительный голос. Перин облегченно вздохнул. — Это Перин, Эгвин! — откликнулся он почти так же тихо. В тьме эти слова все равно прозвучали чересчур громко. Лошади съехались возле фонтана. — Тебе кто-нибудь еще встретился? — спросили друг у друга оба, и Перин, и Эгвин одновременно, и оба отрицательно покачали головами. — С ними все будет хорошо, — пробормотала Эгвин, похлопав Беллу по шее. — Правда? — Морейн, Седа и Лан присмотрят за ними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 Оба всадника нещадно били своих лошадей каблуками, не обращая внимания ни на хруст подлеска, ни на ветки, хлещущие по ним. Когда они скакали между деревьев, ведомые больше инстинктом и тусклым лунным сиянием, Белла отстала. Берри наглянулся. Эгвин подгоняла ее каблуками по бокам и словно плеткой хлистала поводьями, но толку от этого было мало —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 Крепко обхватив себя руками, Перин попытался унять дрожь, но это не помогло. Оставшись теперь один, он с трудом скарабкался по откосу в надежде укрыться где-нибудь от ветра. Шепотом успокаивая облако, Ранд похлопывал серого по шее. Тот вскидывал голову и танцевал на быстрых ногах. Троллоки отстали. Или так казалось? но облако чуял их запах, слишком сильный для него. Ожидая внезапного нападения из ночи, Мэт скакал с наложенной на тетиву стрелой, пока Рант и Том выискивали среди ветвей красную звезду на небе, которая стала теперь их проводником. Не терять ее из виду было очень легко, даже с нависающими над головой ветвями, до тех пор, пока они скакали прямо на нее. Но затем... Впереди замаячили еще троллоки, и путники галопом рванули в сторону, а следом за ними завыли обе своры. Троллокам удалось удержаться за лошадьми, но лишь около сотни шагов, и в конце концов трое всадников оставили погоню его и позади, но, петляя и сворачивая, они потеряли путеводную звезду. — Но я говорю, что она там! — повторял Мэтт, показывая рукой вправо. Под конец мы ехали на север. И это значит, что восток там. Вот она, вдруг произнес Том. Он ткнул пальцем в переплетение ветвей слева, прямо в красную звезду. Мэт что-то буркнул под нос. Краем глаза рант уловил, как из-за дерева сзади него бесшумно выпрыгнул, размахивая ловчим шестом тролок. Ранд ударил каблуками, и серый рванул вперед как раз в тот момент, когда из теней за первым вынырнули еще двое троллоков. Петля скользнула по затылку и шее Ранда, а по спине пробежали мурашки. В глаз одной из звериных морд вонзилась стрела, а затем рядом с другим поскакал Мэтт. Их лошади с трудом пробирались между деревьев. «Они скакали к реке», — сообразил Ранд. Но он не был уверен, к добру ли это. За ними гнались тролоки совсем близко, вот-вот дотянутся и ухватят за развивающиеся хвосты лошадей. Еще полшага и ловчие шесты сдернутых обоих седел. Ранд пригнулся к шее Серого, чтобы расстояние между его шеей и петлей стало как можно больше. Мэт зарылся лицом в гриву своего коня. Но Ранда интересовало, куда подевался Том. Не решил ли министрель, что лучше действовать на свой страх и риск, раз все три троллока увязались за ребятами? Вдруг из ночи за троллоками галопом выскочил Мерин Тома. У троллоков хватило времени лишь на то, чтобы в удивление оглянуться, а потом руки министреля быстро метнулись назад, затем вперед. Луна сверкнула на стали. Один троллок кувырнулся вперед, покатился по земле и замер бесформенной грудой, а второй со стоном рухнул на колени, закинув руки за спину. Третий зарычал, обнажив в звериной морды острые клыки, но когда его приятели свалились замертво, понесся во мрак. Рука Тома вновь двинулась, словно он щелкал кнутом, и тот завопил, убегая, но крики его стихли вдалеке. Рант и Мэт придержали лошадей и пораженно уставились на министреля. Мои вторые по ценности ножи. Проворчал Том, но не сделал ничего, чтобы спешиться и собрать их. Этот обязательно приведет других. Надеюсь, река не слишком далеко. Надеюсь. Вместо того, чтобы сказать, на что он надеется. Том покачал головой и двинулся быстрым кентером. Ранд и Мэтт пристроились за ним. Вскоре они выехали на пологий берег, где у самой кромки черной, как ночь воды, подернутой от ветра рябью, росли деревья. На реке дрожала лунная дорожка. Противоположного берега Ранду разглядеть не удалось. Ему не по душе была мысль о переправе на плоту ночью, но еще меньше нравилась идея остаться на этом берегу. Если нужно будет, я и вплавь переберусь. Где-то в стороне от реки стошно завопил во мраке тролочий рок, пронзительно, торопливо и настойчиво. Трубный призыв прозвучал впервые с того момента, как путники выбрались из развалин. Ранд задумался, не означает ли он, что кто-то из их спутников захвачен в плен. «Никакого толку не будет, если стоять здесь всю ночь», — сказал Том. В какую сторону? Вверх по течению или вниз?» «Но Моррейны другие могут быть где угодно», — возразил Мэтт. «В какую бы сторону мы ни поехали, это может увести нас от них еще дальше». «Может», — Том цокнул Мерину и повернул его вниз по реке вдоль берега. «Может». Ранд посмотрел на Мэта, тот пожал плечами, и они двинулись за Министрелем. Какое-то время ничего не происходило. Кое-где берег был выше, кое-где ниже. Там деревья росли чаще, там попадались небольшие проплешины. Но ветер дул все так же, стояла ночь, текла река, обе холодные и мрачные. И никаких троллоков. Эту перемену Ран только приветствовал, и чем дольше так будет, тем лучше. Затем он увидел впереди свет, всего-навсего одинокую точку. Когда путники подъехали ближе, юноша разглядел, что пятнышко света висит весьма высоко над рекой, словно бы на дереве. Том ускорил шаг меренно и начал что-то мурлыкать себе под нос. Наконец, все трое ясно увидели источник света — фонарь на верхушке одной из мачт большого торгового судна, приставшего на ночь у узкой поляны, окруженной деревьями. Судно, добрых восьмидесяти футов в длину, мягко покачивалось в набегавшем потоке, удерживаемое на месте привязанными к стволам швартовыми. Снасти гудели и скрипели на ветру. Фонарь В купе с Луной бросал на палубу пятна света, но на виду никого не было. Итак, это, сказал Том, спешившись, лучше, чем плод, Айседой. Он стоял уперев руки в бока, и даже в темноте его самодовольство было очевидно. Не похоже, что корабль приспособлен для перевозки лошадей но, учитывая опасность, в которой оказалась команда, и о которой мы собираемся их предупредить, капитан мог бы и поддаться уговорам. Только позвольте все переговоры вести мне. Так что тащите свои одеяла и переметные сумы! Рант слез с коня и принялся отвязывать вьюки, притороченные позади седла. — Но вы же не хотите отправиться, не дожидаясь остальных? О том, как он намеревался поступить, министрель ответить не успел. На поляну ворвались два троллока, воя и, размахивая ловчими шестами, за ними, чуть отстав, бежали еще четверо. Лошади встали на дыбы и тихо заржали. Громкие крики, раздавшиеся невдалеке, подсказали, что на подходе троллоков еще больше. — На корабль! — закричал Том. — Живо! — «Бросайте все! Бегите!» Слова у него не разошлись с делом. Министрель устремился к кораблю, заплаты трепетали на бегу, а футляры с инструментами стукались друг от друга у него за спиной. «Эй, на борту!» — кричал он. «Просыпайтесь, дурачье! Тролоки!» Рывком освободив скатку одеял и сидельные сумки от последнего ремня, Ранд помчался следом за Томом, едва не наступая ему на пятки. Перебросив свою ношу через планширь, юноша одним прыжком перемахнул через него. Он еще не успел заметить свернувшегося на палубе человека, только-только начавшего садиться, будто вот-вот проснувшись, когда ноги Ранда угодили ему прямо по голове. Человек громко хрюкнул. Ранд споткнулся, а ловчий шест с крюком — грохнул по планширю там, где юноша только что перебрался на борт. По всему судну поднялись крики и суматоха, по палубе загрохотали шаги. Рядом с ловчим шестом в борт цепились мохнатые руки, и над ними выросла козлинорогая голова. Едва не падая, оступаясь, Рант умудрился все же вытащить меч и взмахнуть им. Пронзительный вопль, и тролок свалился. По всему судну с криками носились люди, обрубая топорами швартовы. Судно накренилось, закачалось, словно само хотело отчалить. На носу три человека дрались с тролоком. Кто-то тыкал копьем через борт, хотя куда матрос наносил удары, рант не разглядел. Раз за разом щелкала тетива лука. Человек, на которого спрыгнул рант, отползал от него на четвереньках. Заметив, что юноша смотрит на него, он испуганно заслонился руками. «Пощадите меня!» — воскликнул он. «Берите, что хотите, заберите судно! Возьмите все, но пощадите меня!» Вдруг что-то обрушилось на спину Ранда, швырнув его на палубу. Меч со звоном вылетел из вытянутой руки. Стараясь вдохнуть широко разинутым ртом хоть глоток воздуха, юноша пытался дотянуться до меча. Мускулы отзывались с мучительной медлительностью. Он корчился, будто слезняк. Человек, моливший о пощаде, бросил испуганно алчный взгляд на меч, а потом растворился в тенях. До боли, вывернув шею, Рант ухитрился посмотреть через плечо назад и понял, что удача покинула его. Тролок с волчьей мордой стоял ловко удерживая равновесие, на планшире, глядя на юношу и сжимая расщепленный обломок ловчего шеста, которым чуть не вышиб из ран до да дух. Ранд старался дотянуться до меча, сдвинуться с места, удрать, но руки и ноги двигались какими-то рывками и едва ли наполовину так, как он хотел. Они подламывались и как-то странно расползались, Грудь словно стянули железными обручами. В глазах плавали серебристые пятна. Ошалело юноша пытался найти какой-нибудь путь к спасению. Время будто замедлилось, когда троллок занес зазубренный шест, словно собираясь проткнуть им парня. Ранду казалось, что тварь движется как во сне. Он наблюдал, как толстая рука ушла в замахе назад. Он уже чувствовал, как... Обломанная древка ломает ему хребет, ощущал мучительную боль, будто оно пропарывает ему внутренности. Ему казалось, что легкие сейчас разорвутся. Сейчас я умру. Да поможет мне свет. Я сейчас... Рука Троллока начала свое движение вперед, направляя в цель расщепленная древка, и ранду хватило воздуха, лишь чтобы завопить. «Нет — Нет! Вдруг. Судно накренилось, и откуда-то из теней вывернулся гик и с размаху обрушился троллоку на грудь. Раздался хруст ломающихся костей, и троллока снесло за борт. Минуту Ранд лежал тяжело дыша с бешено колотящимся сердцем и глядя вверх на болтающийся туда-сюда гик. «Повезло так повезло», — подумал он. Ничего большего после такого и быть не может. Ранд поднялся с палубы, ноги противно дрожали. Он подобрал меч, держа его теперь обеими руками, так, как учил Лан. Но не осталось врага, против кого нужно было бы его использовать. Полоса темной воды между кораблем и берегом быстро расширялась, крики троллоков затихали в ночи. Когда юноша вложил меч в ножны и тяжело оперся о планширь, коренастый мужчина в долгополом до колен кафтане быстрыми шагами приблизился к нему. Длинные волосы, падавшие на мощные плечи, и борода, оставлявшая верхнюю губу голой, обрамляли круглое лицо. Круглое, но отнюдь не мягкое. Гик вновь повел в сторону. Бородач мельком глянул на него, и с отчетливым шлепком поймал его широкой ладонью. — Гелб! — взревел бородач. — Удача! — Ты где, Гелб? Он говорил быстро, слова катились друг за другом, сливаясь, и Ранд едва понимал его речь. — На моем собственном судне тебе от меня не спрятаться! Привезти сюда флора на Гелба! Появился матрос с сигнальным фонарем бычий глаз, и еще два члена команды корабля вытолкнули в круг света у Скалицева мужчину. В нем Рант узнал того типа, который предлагал ему забрать судно. Глаза у Скалицева бегали из стороны в сторону, избегая встречаться со взглядом коренастого мужчины, то есть капитана, — решил Рант. На лбу Гелба, там, куда угодил каблук Ранда, темнел кровоподтек. — Так-то ты закрепил этот гиг, Гелб? — спросил капитан с неожиданным спокойствием, но столь же быстро, как и прежде. Гелб выглядел совершенно сбитым с толку. — Но я закрепил его, привязал крепко-накрепко. — Да, согласен, я порой малость медлителен в работе, капитан Доман, но я ее делаю. — А, так ты медлителен, а спать ты не замедлил. Спал, когда тебе бы стоять на вахте. Нас могли перебить тут всех поголовно, и все из-за тебя. — Нет, капитан, нет! — Гелп указал на Ранда. — Я был на стороже, как и положено, когда он вот прокрался на борт и огрел меня дубиной. Он притронулся к кровоподтеку, сморщился и зло посмотрел на Ранда. — Я с ним сражался, но потом появились троллоки. За заодно с ними, капитан, друг темного, заодно с троллоками! — Заодно с моей престарелой бабулей! — зарал капитан Домен. Разве я не предупреждал тебя в последний раз, Гелб? В Беломосте убирайся с корабля! Вон с глаз моих, пока я не выкинул тебя за борт прямо сейчас! Гелб метнулся из круга света, а Доман стоял, сжимая и разжимая кулаки, устремив невидящий взор в никуда. Эти троллоки и впрямь преследуют меня. Почему они не отвяжутся? Почему? Ранд посмотрел поверх планширя и обомлел, не увидев берега. Два человека заняли место у длинного рулевого весла, торчащего над кормой, а вдоль борта работали еще шесть длинных весел, отгребающих судно, похожее теперь на водяного клопа, все дальше на середину реки. — Капитан, — сказал Рант, у нас там друзья. Если вы вернетесь и подберете их, уверен, награда вам обеспечена. Капитан повернул круглое лицо к ранду, а когда появились Том и Мэт, он и на них уставился лишенным всякого выражения взглядом. — Капитан, — с поклоном начал Том, — позвольте мне. — Спустимся вниз, — предложил капитан Доман, — где я смогу разглядеть, что тут мне надуло на палубу встречным ветром. Идемте. — Направь меня удача. «Да закрепит кто-нибудь или нет этот рогом проклятый гик!» Команда бросилась выполнять распоряжение, а капитан тяжело зашагал к корме. Ранд и оба его спутника последовали за ним. На корме, по короткому трапу, они спустились в каюту Домана, аккуратную, где каждая вещь производила впечатление, находящееся на своем собственном месте — начинает висящих на крючках на задней стороне двери курток и плащей. Каюта занимала всю ширину судна. К одному борту укрепилась широкая кровать, к другому тяжелый стол. Здесь было всего одно кресло с высокой спинкой, с крепкими подлокотниками. И капитан сел в него сам, жестом пригласив остальных располагаться на разнообразных сундуках и скамьях, которые составляли всю прочую обстановку. Громкое и недвусмысленное его покашливание остановило мэта уже собравшегося было усесться на кровать. — Так, — произнес капитан, когда все расселись, — зовут меня Байл Доман. Я капитан и владелец ветки которое и есть это судно. А теперь, кто вы такие и откуда взялись здесь, в самом центре нигде? И почему я не должен вышвырнуть вас за борт в награду за те беды, что вы намлекли на меня?» Ранд по-прежнему, как и раньше, с трудом поспевал за быстрой речью Домана. «Когда он осмыслил последнюю фразу капитана, то ошарашенно заморгал». «Вышвырнуть нас за борт?» Мэтт поспешно сказал. «У нас и в мыслях не было причинять вам какие-то неприятности. Мы направляемся в Кеймлин, а потом...» «А потом туда, куда нас понесет ветер», — спокойно перебил Мэтта Том. «Именно так странствует министрель, словно пыль на ветру». «Я, как вы понимаете, министрель по имени Том Мэрилин!» Он развернул плач, чтобы по многоцветным заплатам пробежала волна, словно капитан мог не заметить их. «Эти два деревенских оболтуса набились мне в ученики, хотя я еще не уверен, что мне того хочется!» Рант взглянул на ухмыляющегося Мэта. «Я это просто замечательно, приятель!» — безмятежно сказал капитан Доман. «Но мне это не говорит ничего. И даже еще меньше. Не видать мне удачи, но это поляна совсем не по пути в Кемлин. Из какого бы места, о котором я хоть раз слыхал, вы не ехали!» «Что ж, вот вам моя история». — произнес Том и тотчас же принялся за рассказ. Если верить Тому, зимние метели и снега поймали его в ловушку в городке Рудокопов, что в горах тумана за Байрланом. Там-то он и услышал легенды о сокровищах времен Тролоковых войн в заброшенных развалинах города под названием Аридол. И так сложилось, что раньше он узнал место нахождения Аридола из карты, который вручил ему много лет назад в Илеане умирающий друг, кому он однажды спас жизнь. Тот на пороге смерти прошептал, что карта озолотит Тома, чему Том никогда не верил, пока не услышал легенд. Едва сошел снег, Том отправился в путь вместе с несколькими компаньонами, считая и двух предполагаемых учеников. И после полного лишения путешествия они действительно обнаружили разрушенный город. Но, как оказалось, это сокровище принадлежало одному из повелителей ужаса, и за ним были посланы троллоки, чтобы доставить богатство обратно в Шайолгул. Чуть ли не все опасности, с которыми путники на самом деле сталкивались — троллоки, драккар, мордет, машадар — Обрушивались на них то в одном месте рассказа, то в другом, хотя, если судить по тому, как Министрель живописал свою версию событий, казалось, будто все напасти были направлены лично против него, и справлялся с ними Том с величайшей ловкостью. Проявляя чудеса отчаянной храбрости, главным образом проявлял ее Том, они бежали, преследуемые троллоками, хотя ночь разлучила их троих с остальными спутниками, пока, в конце концов, Том и два его ученика не обрели прибежище там, куда забросила их судьба на весьма радушном корабле капитана Домана. Когда Министрель произнес последние слова своего рассказа, Доранда вдруг дошло, что все это время он просидел с открытым ртом юноша захлопнул его. Посмотрев на Мэтта, он увидел, что тот вытаращил глаза на министреля. Капитан Доман побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. — Такую историю ни за что не поверило бы большинство людей. Разумеется, троллоков я видел, а то нет. Каждое слово — правда. — кратчево произнес Том. — Каждое слово того, кто пережил все это. — Посчастливилось ли вам прихватить кое-что из этих сокровищ с собой? Том печально развел руками. — Увы, то немногое, что нам удалось унести, было с нашими лошадьми, которые удрали, когда появились троллыки. Все, что у меня осталось — арфа, плейта... Немного медных монет, да та одежда, что на мне. Но поверьте мне, вам не нужно ни крупиться из этих сокровищ. Все драгоценности несут на себе порчу темного. Лучше оставить их руинам и тролокам. Так что денег заплатить за проезд у вас нет. Я бы даже собственному брату не позволил отплыть со мной, если он не в состоянии оплатить дорогу, тем более, если бы он притащил с собой троллоков, которые прорубили мой планширь и искромсали мои снасти. Почему бы мне не отправить вас вплавь туда, откуда вы явились, и тем самым не избавиться от вас? — Но не могли бы вы просто высадить нас на берег? — спросил Мэтт. — Где нет троллоков? «Кто говорил что-то о береге?» — сухо ответил Доман. С минуты он изучал собеседников, затем оперся о стол ладонями. «Байл Доман, человек благоразумный, я не стану вышвыривать вас за борт, если есть способ обойтись без этого. Вижу, у одного из ваших учеников есть меч. Мне нужен добрый меч, и я...» Такой славный парень, за него позволю вам доплыть до Беломостья. Том открыл было рот, но Ранд торопливо выпалил. Нет. Не затем Тэм дал ему меч, чтобы Ранд торговал им. Пальцы его скользнули по Эфесу, коснулись бронзовой цапли. Пока меч с Рандом, то Тем словно бы тоже с ним. Доман покачал головой. Что ж, нет, так нет. Но Байл Доман пассажиров за дарма не возьмет, даже родную мать. С неохотой Рант вывернул карман. Там оказалось не так мало: несколько медиков и серебряная монета, подаренная ему Марейн. Он протянул ее капитану. Через секунду Мэт, вздохнув, сделал то же самое. Том. Свирепо глянул на ребят, но недовольное выражение его лица так быстро сменилось улыбкой, что Рант не был уверен, не померещилось ли ему. Капитан Доман ловко выхватил две толстые монеты из рук парней и извлек из обитого медью сундука позади своего кресла небольшой набор весов и звякнувший кошель. После тщательного взвешивания он сунул монеты в кошель Я отсчитал каждому юноше по несколько меньших серебряных монеток и медиков, по большей части медиков. «До Беломостя!» — сказал Доман, внося аккуратным почерком запись в грозбу в кожаном переплете. «Многовато будет только лишь до Беломостя!» — пробурчал Том. «Плюс компенсация за повреждение моему судну!» — спокойно ответил капитан. Он убрал кошель и весы обратно в сундучок и закрыл его с удовлетворенным видом. — Плюс немного мелочи за то, что привели ко мне троллоков, так что мне пришлось в ночь бежать вниз по реке, а здесь кругом уйма мелей и наскочить на любую проще простого. — А что насчет остальных? — спросил Ранд. — Их вы тоже возьмете? — Они сейчас, наверняка, добрались до реки или вот-вот доберутся и увидят тот фонарь на вашей мачте. Капитан Доман удивленно вздернул брови. Ба, да ты человече, видимо, считай, что мы стоим на месте. Направь меня удачи, да мы уже в трех, если не в четырех милях ниже по реке от той поляны, где вы залезли на борт. Троллоки заставили парней приналечь на весла и не жалеть спин. Они знают троллоков лучше, чем им бы того хотелось. И течение тоже помогает. Да и не было мне других хлопот. Я бы ни за что не пристал к берегу сегодня ночью, даже окажись там моя старенькая бабушка. До Беломостя я вообще могу не приставать к берегу. Задолго до этой ночи за мной по пятам и так уже гналась уйма тролоков. Я вовсе не хочу предоставлять им еще один удобный случай. Том заинтересованно наклонился вперед. — У вас были раньше стычки с троллоками? Совсем недавно? Доман помедлил с ответом, пристально разглядывая Тома, а когда заговорил, в голосе его слышалось неприкрытое отвращение. — Я зимовал в Салдее, человече! Не по своему хотению, но река замерзла рано, а лед скрылся поздно. Говорят, самых высоких башен в Марадоне можно увидеть запустение. Но мне было не до того. Я бывал в тех краях раньше, и всегда там толковали про то, что троллоки нападают на фермы или о чем-то подобном. Правда, этой зимой фермы пылали каждую ночь, да и целой деревни тоже. Они даже подходили к городским стенам. И это еще не все. Люди все время твердили, что зашевелился темный, что близятся последние дни. Доман вздрогнул и поскреб голову, словно эта мысль зудела у него в волосах. — Я жду не дождусь, когда вернусь туда, где люди думают, что троллоки — всего лишь сказки, а истории, которые я рассказываю, — враки путешественника. Ранд перестал слушать. Он уставился в стену и думал об Эгвине и остальных. Для него вряд ли казалось правильным сидеть в безопасности на ветке, пока они где-то там, в ночи. Капитанская каюта больше не казалась ему столь уютной, как раньше. Юноша удивился, когда Том потянул его за рукав, поднимая. Министрель подтолкнул Мэта и его к трапу, сыпля через плечо извинениями перед капитаном Доманом за деревенских недотеп. Рант, не говоря ни слова, полез наверх. Когда они втроем оказались на палубе, Том быстро оглянулся кругом, чтобы убедиться, что никто их не подслушивает, затем негромко упрекнул. «Я бы мог заплатить за наш проезд несколькими песнями и историями, если бы вы двое не поторопились показать серебро!» «Но я не уверен», — сказал Мэт. «По мне, так он слишком серьезно говорил о том, чтобы выкинуть нас в реку». Рант медленно подошел к планширю и облокотился на него, всматриваясь назад вверх по течению в окутанную саваном ночи реку. Он не увидел ничего, даже речного берега, только черноту. Через минуту Том положил руку ему на плечо, но юноша не пошевелился. — Ничего не поделаешь, парень. К тому же они, вероятно, целые и невредимые сейчас, сейчас с Морейн Ланом. Кто лучше этих двоих сумеет твоих друзей от бед уберечь? Можешь ты думать о чем-нибудь получше, чем о той доле, что выпала девушкам? — Я пытался отговорить ее от этой затеи с отъездом, — сказал Ранд. — Я сделал, что мог, парень. «Никто не станет требовать от тебя большего!» «Я сказал, что пригляжу за ней. Это я виноват. Я сделал не все!» Скрип длинных весел и низкое гудение снастей окрасили слова юноши печалью. «Я для этого не все сделал!» — прошептал Рант.